Глава пятая. Камин сегодня не разжигали, даже вечером было тепло, и мы с Марджери ужинали не в столовой, а на веранде с видом на реку и спускающийся к ней сад. Вечернее июньское солнце стояло ещё довольно высоко, и позолоченная его тучами сена неслась своего до среди серого камня набережных. В саду уже распускались любимые мои чайные розы. Зацветали липы рядом с домом, какие-то мелкие птицы отчаянно вереща устраивались на ночлег в кронах деревьев. Жить бы до да радоваться, пить чай вечерами, правнуков из Бритвальда на каникулы вытащить. Так нет, не имется кому-то, заговор устраивают. Где находят идиотов, желающих взвалить на свои плечи ответственность за страну? Кому хочется думать не о себе, своих родных и близких? А возможном разливе реки, которая затопит коровники, или о том, что нужно категорически запретить дуэли, ставшие модными среди светской молодёжи. Или этот неизвестный мне пока граф, так сильно желающий стать регентом, считает, что достаточно усесться в желанное кресло, а уж радости жизни немедленно посыпется градом. Я не могу сказать, что мне сильно симпатичен Луи XI, нынешний король Галии. Но в новой этой стране я живу уже давно и законы её соблюдаю. И значит, буду делать всё, что можно, чтобы помешать нарушению этих законов. Итак, два основных вопроса. А, нет, три. Первый, кому я могу доверять? Нет, понятно, что я могу как себе самой доверять, своим детям и той же Марджери, могу полностью или почти полностью положиться на Джарада Ассирхани и Сирила Орбика. на своего дворецкого в конце концов. Но мне нужен совет и совет серьезного мага равного мне по уровню. Предворный маг короля Луи отпадает, мы не так хорошо знакомы. Ректор академии, нынешний глава службы, эльфов бы спросить, но они не вмешиваются в людские дела. Вопрос второй. Камни Каркарана. Не понимаю, почему они лежали в шкатулке несколько сотен лет. И никто ничего не знал о каких-то их необыкновенных свойствах. Кто мог их изучить, если они были у меня в доме? Как? И третий вопрос самый, может быть, простой. Неизвестный мне граф, желающий стать регентом и Гонтар де Нуа, согласится ли Гонтар на участие в перевороте? Захватив власть, если граф Н пришёл именно к Гонтару, значит, что-то о нём знал, что-то такое, чем смог его шантажировать? В противном случае такой опытный в интригах, умный и осторожный человек близко бы бы не подошёл к заговору с целью свержения короля. Странная, очень странная история. Но ничего, я в ней покопаюсь. В конце концов, уже очень давно странные истории это моя специальность. Да, некоторые считают, что в моём возрасте полагается демонстрировать добродушие. Боги, я ведь чуть не забыла об очень важном. Дети Если одному мертвцу пришло в голову надавить на меня, используя близкого мне человека, то это может прийти в голову и другому. Детей у меня четверо, шестеро внуков и пока всего восемь правнуков и проправнуков. Большая часть моей семьи сыновья Джеймс и Артур, дочь Джессика и их дети и внуки живут рядом с Томаки Макаурау, фактической столицей Нью-Зеланды. Став нам принадлежит огромная ферма с бесчисленными стадами овец, виноградниками, производством ячменной аквавиты и рудником чёрных опалов. К сожалению, не многие из моих потомков унаследовали магические способности. Джессика неплохой погодный маг, а её дочь Алиса пошла в маму. Правнучка Дани уже сейчас отлично разбирается в производстве аквавиты. Мальчики в этом смысле совершенно безнадежны. Ладно, думаю, что до Новой Зеланды наши заговорщики не доберутся, поэтому ту часть моего семейства можно не беспокоить. А вот семью старшего сына Кристофера, живущего в Бритвальде, предупредить надо. Пусть приведут в действие все хранящие системы нашего старого особняка Блюнденвике, да и за городним доме, пожалуй, тоже. через Правлив перебраться легко. Я отправила магический вестник Кристофиру и после некоторого размышления попросила Марджери соединить меня с Жаком Бельфором, главой службы магической безопасности Союза королевств. Жак нашёлся не сразу и был зол. Судя по всему, Марджери оторвала его от ужина. Лави, не добрый вечер. Что-то случилось? Добрый вечер, Жак. Мне нужно с тобой встретиться и обсудить один момент. Один важный момент, относящийся к вопросам безопасности, и хорошо бы поскорее. Сейчас я он скосил глаза вправо, и я немного занят. Через час не поздно будет? Нет, нормально. Откроешь мне портал, чтобы не беспокоить твою охранную сигнализацию, хорошо? Да, конечно, за 3 четверти часа до полуночи жду. Дама, там у него было что ли? Неужели я поломала Бельфору сегодняшнюю личную жизнь? Ну ничего, я не очень надолго. Дама подождет. Мои новости важнее любой молоденькой аспирантки или цветочницы с бульвара. Ровно в двадцать три пятнадцать Жак открыл портал со своей стороны. Все мы сотрудники службы, немного маньяки и в большой степени параноики. У каждого дом защищён таким количеством механических замков и запоров, подкреплённых заклинаниями и охранными сетями, что защита королевской сокровищницы едва ли может с этим соперничить. И, разумеется, стоит абсолютный запрет на любые порталы, открытые кем угодно, кроме хозяина дома. Портал захлопнулся за моей спиной, и я протянула Жаку руку для пожатия. В кабинет, спросил он, пропуская меня вперёд. Пожалуй, согласилась я. Сигнал ку давно отправляли? Вчера только. Бокал вина? Сперва поговорим. И если ты скажешь, что я заря волнуюсь, я напьюсь хлам. Мой рассказ не занял много времени. Выслушав, Жак подошёл к камину, задумчиво пошевелил носком сапога полена и спросил, не поворачиваясь: "Камень в надёжном месте?" "Да," Но если они будут угрожать жизнью кого-то из близких, то я понимаю. Значит, мы должны успеть раньше. Бельфор отошёл от камина и сел в кресло напротив меня. Дюна, займёшься сама? Нет, мне кажется, с ним надо начать с официальных действий. Посмотрим, что он ответит на допросе, а я поищу ответ на второй важный вопрос. Кто и как мы узнать о каких-то свойствах камней, помимо известных моей семье? Хорошо, решили. На допросе Гонтара Денуа хочешь поприсутствовать? Я задумалась. В принципе, следователям службы я могу доверять вполне. Они не упустят ничего и сказанного, и не сказанного. Но в ментальной магии, пожалуй, сильнее меня никого нет. Не зря меня учили оркские шаманы. Да, пожалуй, но только вне поля зрения для начала. А там посмотрим. Вызовем его на завтрашний вечер часов на 10, предложив ужак. Пуст денёк поварится в собственном соку. Лучше, конечно, было бы дать ему дня два поволноваться, но неизвестно, когда они решат действовать. 13-й кабинет. Мы оба улыбнулись. Упомянутый кабинет был нежно любим сотрудниками службы, тесный, больше похожий на коридор, чем на полноценную комнату. Он упирался окном в серую стену соседнего здания. Окно было забрано решёткой из толстых прутьев, как и рисуют в чувствительных датских романах, чтобы показать место страданий главного героя. Стул, на который предлагалось сесть допрашиваемому, разрабатывали лучшие специалисты королевского института дизайна, чтобы сделать его особо неудобным. Лично у меня на этом стуле уже через 10 минут начинало болеть всё, включая зубы. На стене тринадцатого кабинета висел портрет его величества Луи Смотревший на гостя в упор, мрачно и с отвращением. Словом, замечательное место. Вот как раз за портретом в соседней комнате, к слову, большое светлой, я и буду завтра наблюдать за допросом.